Пока не ясно, являются ли дегенеративные артритные изменения в височно-нижнечелюстном суставе, сопровождаемые скрежетанием, щелчками и крепитацией, результатом или одной из причин активации триггерных точек в латеральной крыловидной мышце. Возможно, что эти патологии взаимно усиливают одна другую. Наличие структурных изменений в суставе может быть выявлено с помощью томографии, компьютерной томографии и артрографии. Седьмое. Активация триггерных точек. Триггерные точки в латеральной крыловидной мышце могут сформироваться как сателлитные точки в ответ на активность триггерных точек в мышцах шеи, особенно в грудино-ключично-сосцевидной мышце, которая в свою очередь могут быть активированы механической нагрузкой, вызываемой короткой ногой или уменьшенным полом таза. Окклюзионная дисгармония Нарушенная окклюзия с наличием преждевременного окклюзионного контакта может быть основным этиологическим фактором в активации триггерных точек в латеральной крыловидной мышце. Как уже обсуждалось в разделе 7 главы 8, интерферирующий контакт зубов усиливает сократительную активность латеральной крыловидной мышцы, и поэтому он должен рассматриваться как фактор, инициирующий и пролонгирующий активность триггерных точек в этой мышце. Нагрузка при двигательной активности. Бруксизм, который может быть как причиной иной Так, и результатом активности триггерных точек в латеральной крыловидной мышце вызывать серьёзную перегрузку этой мышцы. Значительная перегрузка латеральной крыловидной мышцы возникает также при интенсивном жевании резинки, при игре на духовом инструменте, требующем выдвижения нижней челюсти вперёд, и при игре на скрипке Восьмое. Обследование больного. При поражении только нижней головки латеральной крыловидной мышцы наблюдается небольшое ограничение открывания рта, при котором больной не может просунуть между верхними и нижними резцами сложенные вместе костяшки трех пальцев. Смотри рисунок 41-й. и уменьшение амплитуды смещения нижней челюсти в противоположную пораженной мышце сторону. Когда больной медленно открывает и закрывает рот, наблюдается отклонение траектории резцов от средней мышцы. Она колеблется вперед и назад. Наиболее выражено при таких движениях отклонение нижней челюсти отверстия противоположную от поражённой мышцы сторон. Поражение других жевательных мышц, особенно медиальной крыловидной мышцы, также может вносить свой вклад в эти смещения нижней челюсти. Функция латеральной крыловидной мышцы практически элиминируется, если во время открывания рта Больной скользит кончиком языка по твёрдому нёбу назад до его задней границы. Поскольку это предотвращает смещение суставной головки по суставному бугорку. Если при медленном открывании рта траектория движения резцов приближается к прямой линии, то мышечный дисбаланс вызван главным образом поражением латеральной крыловидной мышцы. Если же эта траектория имеет зигзагообразную форму, то поражены другие мышцы или нарушен височно-нижнечелюстной сустав, а латеральная крыловидная мышца в этом случае может быть и не поражена. как показывает наш практический опыт и практический опыт других авторов латеральное крыловидной мышцы, нижняя головка всегда вовлекается в миофасциальный или височно-нижнечелюстной болевой дисфункциональный синдром. При пальпации мышц у больных с данным синдромом Болезненность латеральной крыловидной мышцы встречается значительно чаще в 75-100% случаях, чем болезненность других мышц. Некоторые авторы обнаружили болезненность латеральной крыловидной мышцы только в 31% случаев при обследовании 56 больных. и в 20% случаев при обследовании 42 больных, тогда как болезненность других мышц встречалась значительно чаще. Такие низкие цифры могут быть объяснены трудностью пальпации латеральной крыловидной мышцы или другим контингентом больных. Укорочение нижней головки латеральной крыловидной мышцы на одной стороне смещает вперёд мыщелок нижней челюсти, к которому она прикрепляется, вызывая преждевременный контакт передних зубов на контрлатеральной стороне и плохой контакт задних зубов на ipsilateralной стороне. положении покоя нижней челюсти это смещение зубов вызывает незначительную боль но при полном смыкании зубов в височно-нижнечелюстном суставе на стороне поражённой мышцы появляется боль стискивание зубов усиливает эту боль вставление языка между коренными зубами на больной стороне часто устраняет эту боль при сильном стискивании зубов. Этот факт чётко указывает на поражение нижней боковой головки латеральной крыловидной мышцы с больной стороны. Слуховые симптомы связаны с дисфункцией суставного диска височно-нижнечелюстного сустава, по-видимому, передаются по тонкой связке, которая соединяет молоточек среднего уха с медиальной задневерхней частью суставной капсулы, с суставным диском и клиновидно-нижнечелюстной связкой. В тебе ответственность триггерных точек локализованных в верхней головке латеральной крыловидной мышцы. Замещение суставного диска вперёд, что приводит к щёлканию в суставе. И замещение суставной головки назад и вверх, и ещё недостаточно хорошо установлено. Выявление чёткого различия между эффектами характерными при поражении верхней и нижней головки, очень важно для полного понимания взаимоотношения между этими мышцами. Девятое. Исследование триггерных точек. Рисунок 62. На рисунке 62-м Изображено обследование левой латеральной крыловидной мышцы. А. Для пальпации задних концов обеих головок мышцы, лежащих под жевательной мышцей, челюсть должна быть зафиксирована в опущенном положении. Пальпация осуществляется через отверстие между вырезкой нижней челюсти и скуловой дугой. обозначены пунктирными линиями. Б. При пальпации нижней головки через ротовую полость пальцем скользят верхний задний угол защечного мешка и давят им внутрь. Для того, чтобы осуществить давление кончиком пальца на область под венечным отростком, рот больного должен быть открыт на 5-8 миллиметров. Для выявления болезненности переднего конца нижней головки латеральной крыловидной мышцы с помощью пальпации, через ротовую полость пальцем скользят вдоль преддверия, образующего верхнюю стенку защечного мешка, как можно глубже назад. Рот больного должен быть открыт на 5-8 миллиметров. для того, чтобы палец проник вдоль корней моляров верхней челюсти между верхней челюстью и винечным отростком нижней челюсти. Больной открывает рот на 2 см и отводит нижнюю челюсть в сторону обследуемой мышцы. При невозможности проникнуть к мышце пальцем Можно использовать ручку стоматологического зеркала или какой-либо тупой зонд. Но они могут вызвать сильную реакцию со стороны больного. После введения кончика пальца как можно выше по внутренней поверхности винечного отростка врач давит им внутрь, в сторону латеральной крыловидной пластинки. Смотри рисунок 61 А и Б. Если в этой части латеральной крыловидной мышцы локализованы активные триггерные точки, то давление вызывает сильную боль. Больной отличает болезненность поражённых триггерными точками волокон височной мышцы, прикрепляющихся к медиальной части винечного отростка. При надавливании кончиком пальца или зондом в латеральную сторону. От болезненности волокон латеральной крыловидной мышцы при надавливании в медиальную сторону. При сомкнутых челюстях латеральная крыловидная мышца недоступна для наружной пальпации, поскольку верхняя её головка лежит под скуловой дугой. а нижняя головка под ветвью нижней челюсти. При раздвинутых на 3 см челюстях более верхней части нижней и верхней головок мышцы доступны для наружной пальпации через волокна жевательной мышцы и через отверстия, образованная вырезкой нижней челюсти и скуловой дугой. Смотри рисунок 62-й. В этих случаях в первую очередь нужно выявить и инактивировать все возможные триггерные точки, локализующиеся в волокнах шивательной мышцы в зоне пальпации. У худощавых людей с соответствующей костной структурой, подфиксированной в опущенном состоянии нижней челюсти при давлении направленным вверх и слегка вперёд можно выявить активные триггерные точки в средней части верхней головки. При давлении вниз и вперёд в сторону рта можно выявить триггерные точки в средней части нижней головки. 10. С давлением щёчный нерв, берущий начало от нижней челюстной ветви тройничного нерва, обычно проходит между двумя головками латеральной крыловидной мышцы. Но иногда между волокнами верхней головки. Этот нерв иннервирует щёчную мышцу, кожную поверхность, покрывающую щёчную мышцу. слизистую оболочку щеки и часть дёсен. Теоретически, при наличии в латеральной крыловидной мышце активных триггерных точек, её напряжённые волокна могут сдавить этот нерв и вызвать слабость щёчной мышцы, а также онемение и парестезии областей, иннервируемых этим нервом. В практике наблюдались такие больные с жалобами на странное покалывание в щеке. 11. Ассоциативные триггерные точки. Активные триггерные точки в нижней головке латеральной крыловидной мышцы. способствуют развитию ассоциативных триггерных точек в её антагонистах. Наиболее уязвимыми для триггерных точек является её основной антагонист при смещении нижней челюсти в сторону, медиальная крыловидная мышца на противоположной стороне, и её антагонист при выдвижении нижней челюсти вперёд. глубокая часть жевательной мышцы и заднее волокно височной мышцы на ипсилатеральной стороне. 12. Растяжение и обезболивание. Рисунок 63. На рисунке 63 показана процедура растяжения и обезболивания латеральной крыловидной мышцы. нижнюю челюсть выдвигают максимально назад при одновременной аппликации полос холодоагента в направлении от триггерной точки на кожную поверхность над мышцей и на болевые зоны глаз должен быть закрыт защитной подушечкой для проведения процедуры растяжения и обезболивания латеральной крыловидной мышцы Больной ложится на спину. Такая поза тормозит антигравитационные рефлексы и способствует полному расслаблению жевательных мышц. Врач или сам больной плавно, но с усилием толкают нижнюю челюсть назад, одновременно смещая её то в одну, то в другую сторону. и удерживая челюсти в разомкнутом на несколько миллиметров состоянии. Во время растяжения на кожную поверхность по ходу мышечных волокон и на зону отражённой боли апплицируют холодогент. Сразу же после проведения процедуры на охлаждённую кожу накладывают горячие компрессы, и больной совершает активное движение нижней челюстью. Инъекции в триггерную точку иногда более эффективно инактивируют её. 13. Инъекция и растяжение. Рисунок 64. На рисунке 64 изображена техника инъекции в нижнюю головку левой латеральной крыловидной мышцы, тёмно-красная. А. Топография мышцы при фиксированной в опущенном положении нижней челюсти. И глада достигает нижней головки через костное отверстие над вырезкой нижней челюсти между винечным и мыщелковым отростками. Б. Наружные ориентиры для введения иглы. Пунктирными линиями отмечены пальпируемые костные края отверстия. В. Фронтальный разрез, проведенный по линии, указанной на рисунке в 64-м. Г. Вид сзади. Медиальная крыловидная мышца окрашена светло-красным цветом. Г. Горизонтальный разрез, демонстрирующий прохождение иглы через жевательную и височную мышцы, светло-красный. Впереди от мыщелкового отростка над вырезкой нижней челюсти. Уровень разреза показан на рисунке 64 В. Кончики игл введены в передний и задний концы нижней головки мышцы, тёмно-красная. Поскольку растяжение латеральной крыловидной мышцы ограничено удерживающими нижнюю челюсть связками, и поскольку мышца недоступна для проведения ишемической компрессии, то часть триггерных точек в этой мышце приходится инактивировать с помощью инъекций. Передний конец нижней головки мышцы относительно легко доступен для инъекции через ротовую полость. Верхняя головка недоступна для такого способа инъекции. В своей практике мы редко проводим инъекцию в нижнюю головку мышцы через ротовую полость, но этот способ может оказаться более простым для тех, кто... Кто хорошо им владеет. Наружная инъекция в ту или другую головку мышцы требует знания анатомии, поскольку саму мышцу пропальпировать трудно, и она окружена множеством нервов и сосудов. Техника такой инъекции хорошо проиллюстрирована в работе Бел. чтобы уменьшить вероятность возникновения неблагоприятных реакций, вместо местноанестезирующих средств длительного действия для инъекций применяют 0,5%-ный раствор новокаина, разведённый в физиологическом растворе, если на него нет аллергических реакций. Даже в случае попадания новокаина в кровеносное русло Он быстро разрушается на вакаин эстеразой. Инъекционную иглу можно подвести к любой части мышцы через вырезку нижней челюсти. Поскольку мышца не может быть пропальпирована непосредственно, то ориентирами для введения иглы в мышцу и в её триггерные точки должны служить прилегающие к ней анатомические структуры. Рисунки 61 и 64 помогают представить положение мышцы в трёхмерном пространстве и её ориентиры. Иглу вводят через жевательную мышцу глубоко за ветвь нижней челюсти. Пространство занято латеральной крыловидной мышцей, со всех сторон ограничено костными структурами, которые дают возможность довольно точно установить локализацию триггерной точки и следовательно вводить небольшой объём анестетика. Чтобы избежать смещения локализованной области во время введения иглы, Кончик её должен быть острым. Не следует использовать иглу, которая протыкала резиновую пробку для забора анестетика из флакона. Если игла при введении упёрлась в кость, то её следует заменить. Лучше всего для инъекций использовать иглы 22, 24 калибра. длиной 3,8 сантиметра. При инъекции в мышцу не навокаина, а другого местно-анестезирующего средства, следует быть осторожным. Прежде чем вводить вещество, необходимо убедиться, что не повреждены сосуды крыловидного сплетения. Для того, чтобы ввести иглу в задние концы той или другой головки мышцы, у больного в положении лёжа челюсти фиксируют в разомкнутом на 22-30 мм положении. Вырезка нижней челюсти сверху ограничена скуловой дугой, спереди винечным и сзади мыщелковым отростком. вырезками. Иглу вводят через эту вырезку почти перпендикулярно поверхности кожи и направляют слегка назад. При направлении иглы вверх под скуловую дугу, ее кончик достигает верхней головки мышц. При направлении иглы вниз к углу нижней челюсти, Её кончик достигает нижней головки. Чтобы произвести инъекцию, в передний конец верхней головки. Рот фиксируют в широко открытом положении и иглу вводят непосредственно перед височно-нижнечелюстным суставом, ниже скуловой дуги. Смотри рисунок 64А. Затем ее направляют вперед и вверх параллельно направлению волокон верхней головки к орбите. К этим латеральным волокнам латеральной крыловидной мышцы иглу можно подвести только после того, как будет полностью проткнута жевательная мышца. Глубина залегания клиновидной кости устанавливается по достижению её кончиком иглы. Клиновидная кость образует дно пространства, в котором лежит латеральная крыловидная мышца. Для проведения инъекции в передний конец нижней головки иглу вводят непосредственно под мышцлком на уровне шейки нижней челюсти. и кончики ее направляют в сторону корней верхних коренных зубов. Смотри рисунок 64-й А и Б. Полная глубина залегания переднего конца мышцы может быть установлена по достижению кончиком иглы крыловидной пластинки, которая показана пунктиром на рисунке 64-й А. важными показателями инактивации талигорных точек в латеральной крыловидной мышце являются восстановление нормальной величины максимального открывания рта, линейная траектория резцов при открывании и закрывании рта, отсутствие болезненности при пальпации мышцы и исчезновение отражённой боли. 14. Корригирующие действия. Окклюзионная дисгармония. Латеральная крыловидная мышца и другие жевательные мышцы становятся безболезненными и восстанавливают объём своих движений после инактивации локализованных в них триггерных точек и наложения окклюзионной шины. например, мандибулярного авторепозиционного устройства ШОРА. После устранения повышенной мышечной напряженности, которая сопровождается нарушением позиции нижней челюсти, становится возможным выявить окклюзионные дисгармонии, вызывающие перегрузку жевательных мышц. Особенно это касается мышц, таких зубных контактов, при которых скольжение зубов нижней челюсти вперёд ограничено. При оценке окклюзионной дисгармонии следует помнить, что позиции головы и тела оказывают существенное влияние на смыкание зубов. Большую помощь при этой оценке может оказать электромиографическая обратная связь. Необходимо также исследовать грудино-ключично-сосцевидную мышцу на предмет локализации в ней триггерных точек, которые вызывают боль в области латеральной крыловидной мышцы, и таким образом могут индуцировать в ней сателлитные триггерные точки. Нагрузка при двигательной активности. Преждевременный окклюзионный контакт, а также эмоциональное напряжение и тревожность усиливают бруксизм. Все эти факторы должны быть устранены. Больному следует прекратить регулярное жевание резины. асимметрия тела. Наклон таза, вызванный разной длиной ног или уменьшенным полутазом, должен быть скорректирован. Смотри главу 48. Гиперраздражимость центральной нервной системы. Субоптимальные уровни витаминов B1, B6, B12 или фолиевой кислоты могут быть предрасполагающим фактором, смотри главу 4, при миофациальном болевом дисфункциональном синдроме. Неадекватное содержание в организме одного или нескольких из этих витаминов, как и эмоциональный стресс, могут у agravировать бруксизм. за счет усиления раздражимости центральной нервной системы и нервно-мышечных соединений. Упражнение. Обе головки латеральной крыловидной мышцы растягиваются при пассивном движении нижней челюсти назад. Больной лежит на спине. Голова расстегивается. находится на плотной подкладке. Жевательные мышцы расслаблены. Перед этим желательно на несколько минут наложить горячие компрессы. Одной рукой больной захватывает подбородок и плавно, но с усилием толкает нижнюю челюсть назад и вверх. При этом между верхними и нижними зубами Должен быть зазор в несколько миллиметров. Для обеспечения максимального втягивания нижней челюсти толкательное движение нужно сопровождать периодическими смещениями её то в одну, то в другую сторону. А затем больной совершает активное движение, максимально выдвигая и втягивая нижнюю челюсть без помощи рук. Упражнение по ритмическому стабилизирующему саморастяжению заключается в следующем. Больной захватывает нижнюю челюсть за зубы и подбородок и плавно, но с усилием, тянет ее вперед, пока не почувствует напряжение мышц. Затем подбородок, совершая активное плавное движение нижней челюстью вперёд и назад, он препятствует рукой этим движениям. Сокращение при этом антагонистов латеральной крыловидной мышцы реципрокно вытормаживает рефлекторный спазм этой мышцы в ответ на растяжение. Укрепление мышцы требует активных упражнений на сопротивление. В этих упражнениях больной обучается оказывать внешнее сопротивление активному выдвижению нижней челюсти вперёд и смещением её в стороны, особенно в сторону противоположную поражённой мышце. Некоторое растяжение верхней головки латеральной крыловидной мышцы можно достичь при максимальном открывании рта с одновременным максимальным втягиванием нижней челюсти. Для того, чтобы предотвратить перемещение суставной головки и втянуть нижнюю челюсть, больной во время открывания рта скользит кончиком языка по нёбу как можно дальше назад. Затем, удерживая язык на заднем крае нёба, он периодически открывает и не полностью закрывает между передними зубами, остаётся зазор в 20-25 мм рот. Поскольку мышцы, поднимающие нижнюю челюсть, обычно вторично поражаются миофасциальными триггерными точками, вместе с латеральной крыловидной мышцей, то максимальное открывание рта способствует восстановлению нормальной функции всего височно-нижнечелюстного аппарата. Глава 12. Двубрюшная мышца. Псевдогрудино-ключично-сосцевидная боль Первое. Отраженная боль. Рисунок 65-й. На рисунке 65-м изображено распределение боли, вызванной триггерными точками, показано крестиками, локализованными в двубрюшной мышце. Основная болевая зона окрашена сплошным красным цветом, Зона разлитой боли отмечена красными точками. А и Б триггерная точка локализована в заднем брюшке мышцы. В триггерная точка локализована в переднем брюшке мышцы. Триггерные точки, локализованные в заднем брюшке двубрюшной мышцы Смотри рисунок 65А. Иррадиирует боль в верхнюю часть грудина ключично-сосцевидной мышцы, в подчелюстную область и иногда в затылочную область. Затылочная боль часто сопровождается отражённой болетниностью в затылочно-брюшке затылочно-лобной мышцы, которая может активировать в нём сателлитные триггерные точки. Боли в области головы и шеи характерны для триггерных точек, локализованных как в шило-подъязычной мышце, так и в заднем брюшке двубрюшной мышцы. Эти две мышцы плотно прилегают друг к другу, имеют одинаковые функции и трудно разделяемы при пальпации. При более редком поражении переднего брюшка боль появляется в четырех нижних резцовых зубах и альвеолярных возвышениях под ними. Смотри рисунок 65-й В. Триггерные точки, ответственные за эту боль, локализуются в переднем брюшке с любой стороны, непосредственно под подбородком. Второе. Прикрепление мышцы. Снизу оба брюшка двубрюшные мышцы соединены друг с другом общим сухожилием, которое отростком средней фасции шеи укреплено у тела подъязычной кости. Сзади и сверху задняя брюшка прикрепляется к сосвидной вырезке височной кости. под прикреплением к сосцевидному отростку длиннейшей мышцы головы, ременной мышцы головы и грудино-ключично-сосцевидной мышцы. Впереди и сверху переднее брюшко прикрепляется к двубрюшной ямке нижней челюсти. Общее межбрюшковое сухожилие проходит между волокнами шилоподъязычной мышцы которая лишит почти перед задним брюшком двубрюшной мышцы. Третье иннервация. Передняя брюшка двубрюшной мышцы иннервируется челюстно-подъязычным нервом, отходящим от нижнего альвеолярного нерва, который в свою очередь Берёт начало от нижней челюстной ветви тройничного нерва. Заднее брюшко иннервируется ветвью лицевого нерва. 4-е действие. При фиксированной подязычной кости двубрюшная мышца участвует в опускании нижней челюсти. При фиксированной нижней челюсти она тянет подъязычную кость вверх. При двустороннем сокращении мышца участвует во втягивании нижней челюсти назад. При опускании нижней челюсти активность моторных единиц появляется сначала в нижней головке латеральной крыловидной мышцы, а затем в нижней головке. переднем брюшке двубрюшной мышцы Как было показано, двубрюшная мышца играет менее важную роль по сравнению с латеральной крыловидной мышцей в инициации открывания рта. Но она активно участвует как в максимальном по амплитуде, так и в силовом опускании нижней челюсти. Активность двубрюшной мышцы угнетается при опускании и одновременном выдвигании вперёд нижней челюсти. Но мышца всегда активна при втягивании нижней челюсти назад. Правая и левая двубрюшные мышцы почти всегда сокращаются одновременно и взаимозависимо. Двубрюшная мышца всегда активна при кашле и глотании. Во время рефлекторного вытормаживания смыканием зубов активность мышц, поднимающих нижнюю челюсть, в двубрюшной мышце в 85% случаев наблюдается электромиографическая активность. Задняя брюшко мышцы смещает подъязычную кость назад, а передняя блюшка вперёд. Одностороннее сокращение мышцы оказывает боковое силовое воздействие на точки её фиксации. Но этот феномен наблюдается только в клинике, и в очень редких случаях его можно наблюдать при электромиографическом исследовании. 5. Миототическая единица. К мышцам синергистам переднего брюшка двубрюшной мышцы при опускании нижней челюсти относятся нижняя головка латеральной крыловидной мышцы и подъязычная группа мышц. Синергистами всей двубрюшной мышцы при втягивании нижней челюсти назад являются задние волокна височной и глубокая часть жевательной мышцы. К мышцам-антагонистам двубрюшной мышцы при опускании нижней челюсти относятся мышцы поднимающие нижнюю челюсть: жевательная, височная, медиальная крыловидная мышца и верхняя головка латеральной крыловидной мышцы. 6. Симптомы. Распределение болей, вызванных триггерными точками, локализованными в двубрюшной мышце, описано в разделе 1. Боль, вызванная триггерными точками, локализованными в задней брюшке мышце, обычно становится явной после инактивации триггерных точек. в грудинно-ключично-сосцевидной мышце. Кроме того, эти триггерные точки вызывают боль и болезненность в верхней части грудинно-ключично-сосцевидной мышцы, в которой при пальпации больной ощущает диффузную и умеренную болезненность, но врач не находит в ней тугих стежей и не может вызвать локальный судорожный ответ. Седьмое. Активация триггерных точек. Активация триггерных точек в двубрюшной мышце может быть вторичной по отношению к миофасциальной дисфункции мышц, входящих с ней в одну миотодическую единицу. предрасполагающими для активации триггерных точек в двубрюшной мышце факторами являются выраженный бруксизм с втянутой назад нижней челюстью и дыхание через рот. Причины дыхания через рот могут быть механическая блокада, например, полипы в носовой полости, структурное нарушение носовых путей, синуситы и возвратные аллергические риниты. Механическим источником раздражений, способствующим активации триггерных точек в заднем брюшке двубрюшной мышцы и в медиальной крыловидной мышце, является удлинённый шеловидный отросток синдром орла. Больной с такой структурной аномалией жалуется на боль в углу челюсти со стороны пораженной мышцы. Кроме того, у него могут быть симптомы головокружения и помутнение перед глазами со снижением зрения на этой же стороне, причиной которых, по-видимому, являются активные триггерные точки, сформировавшиеся в груди на ключично-сосцевидной мышце. Давление шиловидного отростка на сонную артерию при сильном повороте головы подбородок достигает акромиона. Может вызвать боль и головокружение. Патологически удлинённый за счёт кальцинирования шиловидной связки шиловидный отросток пальпируется через ротовую полость. восьмое. Обследование больного. Поражённая задняя брюшка мышцы имеет тенденцию тянуть нижнюю челюсть в свою сторону. Это приводит к нагрузке задних волокон височной мышцы и глубокой части жевательной мышцы на противоположной стороне и может способствовать активации в них триггерных точек. Появление упругих тяжей в этих мышцах может сбалансировать боковое смещение нижней челюсти, вызванное поражённой двубрюшной мышцей. Если поражено только заднее брюшко двубрюшной мышцы, то в начале открывания рта нижняя челюсть смещается в поражённую сторону. а при дальнейшем открывании рта она возвращается к средней линии. При подозрении на поражение миофасциальными триггерными точками переднего брюшка мышцы больного просят опускать углы рта вниз с такой силой, чтобы напряглись передние шейные мышцы. При положительной пробе Больной испытывает боль в нижних рёбрах. 9. Исследование триггерных точек. Смотри рисунок 66. На рисунке 66 изображено обследование двубрюшной мышцы. А. Заднее брюшко. Пальпируется между углом нижней челюсти и сосцевидным отростком. Б. Переднее брюшко пальпируется при запрокинутой назад голове, разогнутой шее и сомкнутых зубах. При такой позе брюшко растянуто. Для удобства пальпации заднего брюшка двубрюшной мышцы и шило подъязычной мышцы. Больной лежит на спине с запрокинутой головой. Врач скользит пальцем поперёк мышечных волокон по зади угла нижней челюсти. Затем вдоль переднего края грудино-ключично-сосцевидной мышцы вверх в сторону уха. Постоянно надавливая на подлежащие мышцы, Смотри рисунок 66А. Первоначальное давление на активные триггерные точки, локализованные в заднем брюшке, вызывает сильную локальную болезненность. При продолжительном давлении на них могут появиться отражённые боли в области шеи и головы. Пальпация переднего брюшка мышцы проводится непосредственно под подбородком, по ту или другую сторону от средней линии у больного, лежащего на спине с запрокинутой назад головой и выпрямленной шеей. Смотри рисунок 66-й П. В области локализации триггерных точек иногда ощущается с шишкообразное утолщение десятое сдавление поражение двубрюшной мышцы активными триггерными точками не приводит к сдавлению сосудисто-нервных образований одиннадцатое ассоциативные триггерные точки активные триггерные точки в заднем брюшке и двубрюшные мышцы, как правило, формируются при длительном тризмие, вызванном напряжением жевательной мышцы. И они редко появляются при поражении миофасциальными триггерными точками только шейных мышц. При поражении заднего брюшка мышцы триггерные точки могут сформироваться и в её синергистах, участвующих в оттягивании нижней челюсти, а именно в задних волокнах височной мышцы, в глубоких волокнах жевательной мышцы и часто в заднем брюшке одноимённой мышцы на другой стороне. При поражении переднего брюшка мышцы триггерные точки вероятнее всего формируется в жевательной мышце на той же стороне. 12. Растяжение и обезболивание. Рисунок 67. На рисунке 67 изображена поза больного при проведении процедуры растяжения и обезболивания переднего А и заднего Б. брюшка двубрюшной мышцы. Пассивное растяжение заднего брюшка двуглавой мышцы заключается в следующем. Смотри рисунок 67-й Б. Больной поворачивает голову лицом в сторону растягиваемой мышцы, увеличивая тем самым расстояние между подъязычной костью и с соединительным отростком, к которым прикрепляется эта мышца. Для того, чтобы увеличить расстояние между подбородком и подъязычной костью, он выпрямляет шею и слегка запрокидывает голову. Этот этап необходим для того, чтобы натянуть переднее брюшко и избежать скольжения общего сухожилья через петлю фации, фиксирующей его к подъязычной кости при растяжении заднего брюшка. Для ещё большего растяжения заднего брюшка врач смещает подъязычную кость вниз и в противоположную от данной мышцы сторону. Во время растяжения Он наносит параллельные полосы холодогента по ходу мышечных волокон и на зоны отражённой боли. Во время процедуры нижняя челюсть находится в слегка опущенном положении. При растяжении переднего брюшка двубрюшной мышцы. Смотри рисунок 67А. Врач выдвигает слегка опущенную нижнюю челюсть больного назад и запрокидывает его голову. Одновременно на участок кожи, покрывающий эту мышцу, по ходу мышечных волокон параллельными полосами наносится холодоагент с захватом зон отражённой боли, чтобы избежать вдыхания холодоагента. Больной во время процедуры должен задержать дыхание. Миофасциальные триггерные точки в обоих брюшках двубрюшной мышцы могут быть инактивированы с помощью ишемической компрессии. Техника этой процедуры описана в разделе 12 главы 3. Тринадцатое. Инъекция и растяжение. Рисунок 68. На рисунке 68 изображена техника проведения инъекции в заднее брюшко двубрюшной мышцы. А. Сдавление наружной еремной вены для обнаружения ее прохождения около угла нижней челюсти. Б. Сдавление. Во время введения иглы в заднее брюшко мышцы указательным пальцем смещают вену в сторону и фиксируют один край брюшка, а средним пальцем, погруженным в ткань шеи перед верхним концом грудиноключичной сосцевидной мышцы, фиксируют другой край брюшка. Если процедуры растяжения и обезболивания и ишемической компрессии оказались неэффективными, то в триггерные точки, локализованные вдов брюшной мышцы, инициируют местно анестезирующее средство. При введении инъекционной иглы в заднее брюшко мышцы важно не проткнуть наружную еремную вену. которая легко выявляется при пережатии её в нижней части шеи. Смотри рисунок 68А. Для инъекции используют иглы калибра 22, длиной 3,8 см. Перед введением иглы одним пальцем смещают в сторону вены, а двумя другими пальцами фиксируют упругий мышечный тяж с локализованными в нем болезненными триггерными точками. Ниже двубрюшной мышцы лежит сосудисто-нервный пучок шеи. Чтобы избежать пенетрации этого пучка, игла должна входить в мышцу спереди-назад, как это показано на рисунке в 68-м Б. Пенетрация триггерной точки, локализованной в заднем брюшке двубрюшной мышцы, может вызвать быстро проходящую боль в затылочной области, а именно там, где до инактивации этой триггерной точки имела место разлетая боль. Инъекция в триггерную точку, локализованную в переднем брюшке мышцы, Производится у больного в положении с разогнутой шеей и слегка запрокинутой головой. Игла вводится между двумя пальцами, фиксирующими эту болезненную точку, локализованную в тугом теже мышце. Сразу же после инъекции мышцу подвергают процедуре растяжения и обезболивания, после чего На неё накладывают влажный горячий компресс. 14. Корригирующие действия. Больного обучают проводить самостоятельно ишемическую компрессию или компрессионный массаж триггерных точек, локализованных в двубрюшной мышце. Он должен иметь представление об отраженной боли и научиться сдавливать именно заднее брюшко мышцы глубоко за углом нижней челюсти, а не груди на ключично-сосцевидную мышцу, где он ощущает отраженную болезненность. Больной должен уметь выполнять в положении лежа на спине пассивное растяжение мышцы, и пассивное выдвижение нижней челюсти вперед. При отклонениях нижней челюсти в сторону, во время открывания и закрывания рта, он должен уметь оказывать ритмическое сопротивление этим отклонениям, толкая рукой челюсть в противоположную сторону при полуоткрытом рте. Упражнения по ритмической стабилизации способствуют растяжению ригидного заднего брюшка мышц. Следует предпринять меры по прекращению бруксизма при втянутой назад нижней челюсти и восстановлению дыхания через нос. Последнее способствует втягиванию нижней челюсти. Если после инактивации триггерных точек в жевательных мышцах симптомы сохраняются, то возможно требуется постоянная коррекция окклюзии. Глава 13. Кожные мышцы. Мышцы лица. выражение лица. Первое. Отражённая боль. Рисунок 69. На рисунке 69 изображена локализация триггерных точек, показана крестиками, в мимических мышцах и распределение вызванных ими зон боли. А Глазничная часть правой круговой мышцы глаза. Б. Правая большая скуловая мышца. В. Правая подкожная мышца шеи. Круговая мышца глаза. Смотри рисунок 69А. Эта мышца является одной из нескольких мышц поражение которых миофасциальными триггерными точками сопровождается отраженной болью в носу. В случае флокализации отраженной боли в кончике носа при поражении какой-либо мышцы не описано. Менее интенсивная боль при поражении круговой мышцы глаза может ощущаться в околоносовой области щеки и в верхней губе на ипсилатеральной стороне. Большая скуловая мышца. Смотри рисунок 69-й Б. Миофасциальные триггерные точки, локализованные в этой мышце, вызывают боль в зоне, простирающейся в виде дуги вдоль границы носовой области, и посередине лба. Подкожная мышца шеи. Смотри рисунок 69-й В. Активные миофасциальные триггерные точки обычно поражают ту часть подкожной мышцы шеи, которая покрывает грудиноключично-сосцевидную мышцу. и вызывает странную покалывающую кожную боль в области нижней челюсти и непосредственно под ней на ipsilateralной стороне. При поражении участка мышцы, лежащего непосредственно над ключицей, больной может ощущать острое покалывание в области, пересекающей переднюю часть грудной клетки по перию. Второе. Прикрепление. Рисунок 70. -й. На рисунке 70 изображено прикрепление некоторых мимических мышц. Волокна описываемых кожных мышц лежат в подкожной ткани. Круговая мышца глаза. В мышце различают две части: часть области век и глазничная часть. Волокна обеих частей мышцы образуют мышечное кольцо вокруг глазной щели. Волокна глазничной части прикрепляются к медиальной части надглазничного края лобной кости и к медиальной связке века. Большая скуловая мышца Эта мышца относится к мышцам окружности рта. Сверху она прикрепляется к наружной поверхности скуловой кости. Снизу она вплетается в круговую мышцу рта. Подкожная мышца шеи. Волокна подкожной мышцы шеи лежат в подкожной фасции и вверху. нижней части лица и шеи. Сверху многие её волокна вплетаются в круговую мышцу рта, тогда как другие волокна прикрепляются к углу рта, к нижнему краю нижней челюсти или вплетаются в другие мышцы лица. Снизу мышца прикрепляется к подкожной фасции в верхней области груди. Третье. Иннервация. Все три мышцы иннервируются двигательными и чувствительными волокнами лицевого нерва. В четвёртое. Действие. Круговая мышца глаза Активация только части мышцы в области век приводит к лёгкому и быстрому закрыванию глаза, как это происходит при мигании. Дополнительная активация глазничной части мышцы приводит к сильному смыканию век и появлению кожных складок в латеральном углу глаза. Паралич круговой мышцы глаза препятствуют полному смыканию век, вызывая тем самым угрозу обезвоживания роговицы глаза. Кроме того, этот паралич может привести к нарушению дренирования слёз и вытеканию их на нижнее веко. Как показывают электромиографические исследования, В норме глаз быстро закрывается за счёт пассивного опускания верхнего века без сокращения мышц. Большая скуловая мышца. Эта мышца тянет угол рта вверх и к наруже, например, при улыбке и смехе. Подкожная мышца шеи. Сокращая Эта мышца оттягивает угол рта вниз и тянет кожу груди вверх. По данным электромиографических исследований, эта мышца становится активной при расширении ротового отверстия, когда нижняя челюсть уже опущена. Однако она не активна при глотании или при движениях шеи. пятая. Миототическая единица. Антоганистом активности круговой мышцы глаза, направленной на опускание верхнего века, является мышца поднимающая верхнее веко. Вместе с большой скуловой мышцей синергично функционирует параллельная малая скуловая мышца Триггерные точки в подкожной мышце шеи развиваются явно в связи с поражением грудинно-ключично-сосцевидной мышцы. Шестое. Симптомы. Распределение отраженных болей при поражении данных мышц описано в разделе первого. Больные с миофациальной дисфункцией круговой мышцы глаза иногда жалуются на прыгание букв при чтении, если они контрастно выделяются на белом фоне, что затрудняет фокусирование на них взора. При поражении подкожной мышцы шеи у больного появляется ощущение, что его укалывают одновременно множеством булавок. Однако эти покалывания не похожи на таковые при неврологических патологиях. Последние ощущаются как бы вызванные электрическим током. Больные, испытывающие покалывание лица в комбинации с головными болями, вызванными триггерными точками, локализованными как подкожные мышцы шеи, так и в груди на ключично-сосцевидной мышце часто бывает глубоко озабоченный и обеспокоенный этими симптомами, которые нередко вызывают обеспокоенность и у лечащих их врачей. Седьмое. Активация триггерных точек. Привычное нахмуривание, прищуривание при светобоязни или астигматизме или наличие триггерных точек в медиальной головке грудино-ключично-сосцевидной мышцы, которые иррадиируют боль в глазницу, могут стать причиной активации триггерных точек в круговой мышце глаза. Миофациальная дисфункция жевательных мышц, приводящая к тризму, может активировать триггерные точки в большой скуловой мышце. Триггерные точки в подкожной мышце шеи активируются миофасциальными триггерными точками, локализованными в груди на ключично-сосцевидной и лестничных мышцах. Восьмое. Обследование больного. Активация триггерных точек в круговой мышце глаза может вызвать одностороннее сужение глазной щели, что напоминает птоз при синдроме Горнера, но без изменений размера зрачка. Если такого больного попросить посмотреть вверх, то из-за невозможности достаточно высоко поднять века Он вынужден для этого запрокинуть голову назад. При поражении большой скуловой мышцы величина нормального открывания рта 45-50 мм сокращается на 10-20 мм. 9. Исследование триггерных точек. круговая мышца глаз. При пальпации верхних волокон глазничной части мышцы, направленной на выявление триггерных точек. Врач перемещает кончик пальца поперёк этих волокон, прижимая их к подлежащей кости. Большая скуловая мышца Больной сидит или лежит на спине в расслабленной позе. Рот фиксирован в широко открытом положении, не вызывающем у больного дискомфорта. Большую часть мышцы удаётся обследовать с помощью плечевой пальпации, когда один палец находится в ротовой полости, а другой снаружи. Смотри рисунок 72-й А. На рисунке 72-м изображена процедура растяжения и обезболивания большой скуловой мышцы А и подкожной мышцы шеи В. Тугой тяж определяется главным образом пальцем, находящимся снаружи. Локализация триггерных точек в этой мышце показана на рисунке 69-м B. Подкожная мышца шеи. Смотри рисунок 71-й. На рисунке 71-м изображено прокатывание кожного валика между пальцами для выявления активных триггерных точек в подкожной мышце шеи. В предыдущих двух мышцах локальные судорожные ответы не наблюдаются. По-видимому, это связано с тем, что иск трудно растянуть на необходимую для локального судорожного ответа длину. При обследовании же подкожной мышцы шеи локальный судорожный ответ тугих тежей наблюдается довольно часто. Больной отклоняет голову назад, натягивая тем самым мышцу, а врач последовательно щиплет участки кожи в поперечном расположении мышечных волокон направления, примерно на 2 см выше ключицы. Прокатывание кожи и подкожной мышцы шеи между пальцами обычно сопровождается ощущением покалывания на лице. Смотри рисунок 69-й В. Десятое. Сдавление. При поражении описываемых мышц миофасциальными триггерными точками не было случаев сдавления нервов. Одиннадцатое. Ассоциативные триггерные точки. Триггерные точки в подкожной мышце шеи встречаются крайне редко, если вообще встречаются, при отсутствии активных триггерных точек в груди на крючечно-сосцевидной, лестничных или жевательных мышцах. Двенадцатое. Растяжение и обезболивание. Круговая мышца глаза. Процедура растяжения и обезболивания быстро испаряющейся жидкостью для этой мышцы непригодна, поскольку затруднено само растяжение мышцы и существует опасность попадания жидкости в глаз. Поскольку мышца расположена достаточно поверхностно, то триггерные точки, локализованные в ней, могут быть инактивированы неоднократным наложением на участки кожи, покрывающие их, местных анестезирующих средств, которые проникают через кожу. Например, Куатаны О-Интмен. Управление по контролю качества пищевых продуктов, медикаментов и косметических средств Соединенных Штатов Америки не имеет ни положительного, ни отрицательного мнения относительно описанного способа использования этого препарата для устранения миофациальной боли большая скуловая мышца смотрите рисунок 72а больной сидит или лежит в расслабленной позе нижняя челюсть фиксировано в максимально опущенном положении, не вызывающем у больного дискомфорта. Врач пальцами оттягивает угол рта вниз и вперёд от скуловой кости. Удерживая волокна мышцы в натянутом состоянии, врач орошает кожную поверхность значительно перекрывающую мышцу. и зоны отражённой боли. Глаз должен быть защищён от попадания в него вещества. Во время процедуры больной задерживает дыхание или производит выдох. Процедура может оказаться неэффективной, так как трудно добиться адекватного растяжения мышц. Подкожная мышца шеи Смотри рисунок 72-й Б. Больной сидит на стуле, ухватившись рукой со стороны пораженной мышцы за сиденье. Шея его разогнута, голова слегка запрокинута назад. Врач наклоняет голову и шею больного в противоположную пораженной мышце сторону и орошает кожную поверхность над ней. в направлении снизу вверх по ходу мышечных волокон, включая зоны отражённой боли. Если при повторном обследовании триггерная точка ещё сохраняет признаки активности, её захватывают двумя пальцами и производят ишемическую компрессию в течение 1-2 минут до полной инактивации. Тринадцатое. Инъекция и растяжение. Круговая мышца класса. Триггерные точки в этой мышце определяются по локальной болезненности в тугом тяжелле, пальпируемом в верхней глазничной части мышцы. Смотри часунок 69А. Физиологический раствор содержащий 0,5% раствора навокаина, вводит через инъекционную иглу 25-26 калибра и длиной 16 мм. Больного следует предупреждать, что после инъекции может развиться акчемоз. Большая скуловая мышца. Смотри рисунок 73-й. На рисунке 73-м изображена техника инъекции в триггерную точку правой большой скуловой мышцы. Из всех процедур, направленных на инактивацию триггерных точек в этой мышце, инъекция обычно оказывается более эффективной. При введении инъекционной иглы в триггерную точку Ее фиксируют двумя пальцами. Подкожная мышца шеи. В редких случаях для инактивации триггерных точек в этой мышце бывает необходима инъекция. Иногда при проведении инъекции в груди на ключично-сосцевидную мышцу игла затрагивает триггерные точки в подкожной мышце шеи. появившееся в результате этого неожиданное для больного ощущение покалывания в области лица может встревожить его. Врач должен объяснить причину появления данного ощущения. После проведения инъекции в любую из мышц она должна быть подвергнута пассивному растяжению. после которого на неё накладывают влажный горячий компресс. 14. Корригирующие действия. Любые триггерные точки, локализованные в таких мышцах, как ожевательная, грудино-ключично-сосцевидная и верхняя часть трапециевидной мышцы. и вызывающая боль на ipsilateralной стороне лица должны быть инактивированы. Симптом прыгания букв при поражении круговой мышцы глаза устраняется при накладывании на страницу с текстом пластинки из прозрачного пластика, снижающего его контрастность, и при инъекции в триггерные точки раствора новокаина. С целью предотвращения рецидива триггерных точек подкожной мышцы шеи после её излечения и инактивации ассоциативных триггерных точек в мышцах головы и шеи нужно регулярно проводить пассивное растяжение этой мышцы и в полной мере использовать её в активных движениях. Глава 14. Кожные мышцы. Затылочно-лобная мышца. Мышцы, напрягающие скальп. 1. Отражённая боль. Рисунок 74. На рисунке 74 изображена локализация триггерных точек в надчерепной мышце. и распределение вызванных ими болей. А. Правое лобное брюшко. Б. Левое затылочное брюшко. Лобное брюшко. Смотри рисунок 74А. При поражении триггерными точками лобного брюшка, вызванная ими боль, локализуются непосредственно в области этой мышцы. Затылочное брюшко. Смотри рисунок 74-й Б. Известно, что фиброзитные узелки или миалгия, имеются в виду миофасциальные триггерные точки затылочного брюшка, являются источником головной боли. так по данным Шараф и соавторов из 42 больных с односторонней болью в области лица и головы, связанной с миофациальными болевыми дисфункциональными синдромами, у 42% имело место болезненность затылочного брюшка на иптилотеральной стороне. Вкруг от триггерных точек локализованных в затылочном брюшке диффузно иррадиирует на ipsilateralной стороне от задней поверхности головы через череп и локализуется глубоко в глазнице. Как сообщает Калгран, инъекция в нормальное затылочное брюшко гипертонического физиологического раствора вызывает боль в ухе. Вводя такой же раствор в апоневритический шлем между лобным и затылочным брюшками, Циряк вызвал появление односторонней боли за глазом, в глазном яблоке, а также в верхнем и нижнем веке. Позднее эти паттерны отражённой боли были подтверждены в клинических исследованиях. Второе. Прикрепление мышцы. Рисунок 75. На рисунке 75 изображено прикрепление надчерепной мышцы. Надчерепную мышцу составляют прикрепляющиеся верхним концом к апоневротическому шлему лобное и затылочное брюшко, а также височно-теменная мышца. Окрашены в тёмно-красный цвет Нижним концом лобное брюшко вплетается в кожу лба на уровне надбровных дуг. Затылочное брюшко прикрепляется к верхней височной линии, и височно-теменная вплетается в кожу надушной области. Лобное и затылочное брюшки затылочно-лобной мышцы сверху прикрепляются к широкой сухожильной пластине, апоневротическому шлему, который покрывает череп между лобной и затылочной костями. Апоневротический шлем плотно сращен с волосистой частью кожи головы и рыхло с надкосницей костей черепа. Снизу, Волокна лобного брюшка вплетаются в кожу лба на уровне надбровных дуг, где они объединяются с круговой мышцей глаз. Волокна затылочного брюшка опускаются назад и прикрепляются к самой верхней выемной линии затылочной кости. Третье. Иннервация. Затылочно-лобная мышца иннервируется лицевым нервом.